Глава 53 «Что желаете?» — спросил одетый в белое бармен. Харри смотрел на бутылки минералки и виски на полках позади бармена, пока взгляд его вновь не остановился на экране работающего без звука телевизора. Он был единственным посетителем заведения, в котором стояла удивительная тишина. Удивительная для аэропорта Гардермуэн. Полусунный голос читает сообщение у одного из дальних выходов на посадку. Каблуки пары туфель стучат по паркету. Звуки аэропорта, который собирается закрыться на ночь. Но еще оставался ряд возможностей. Час назад хари прилетел из Лакселева через Стромса и, взяв свою сумку, вручную кладь, вместо того, чтобы пройти в зал прилета, отправился в зону для транзитных пассажиров. Харри взглянул на большое табло с расписанием рейсов, расположенное прямо напротив бара. «Какие там у нас возможности? Так, Берлин, Париж, Бангкок, Милан, Барселона или Лиссабон?» Времени достаточно, и билетная касса авиакомпании «Скандинавские авиалинии» еще открыта. Его взгляд вернулся к бармену, ожидающему заказа. — Раз уж вы спрашиваете, то я хотел бы, чтобы вы включили звук, — ответил Харри, указывая на экран телевизора. Там показывали, как Катрина Брат и Кедзьерский, руководитель пресс-службы полицейского управления «Осла», мужчина с густыми вьющимися волосами, сидят на подиуме в зале совещаний на четвертом этаже, где обычно проходят пресс-конференции. Внизу экрана постоянно повторялась одна и та же бегущая строка. Свейн Фина, подозреваемый в убийстве ракея или феолки, застрелен в неизвестное усместаде. — Прошу прощения, — сказал бармен, — но все телевизоры в аэропорту должны работать без звука. Мы здесь одни. Таковы правила. — Пожалуйста, включите всего на пять минут. Я посмотрю только этот сюжет. Плачу сотню. — О, нет, взятки я не беру. «А если я закажу Джим Бима в благодарность за хорошее обслуживание, дам чаевые, то ведь это не будет считаться взяткой, да?» Бармен улыбнулся, а потом пристально посмотрел на посетителя. «Вы, случайно, не тот знаменитый писатель?» Харри неопределенно качнул головой. «Сам я, правда, ваших книг не читал, но моей маме они очень нравятся. Можно с вами сфотографироваться?» Харри кивнул на экран. — Хорошо, — сказал бармен, перевесился через стойку с телефоном в руке и сделал селфи, после чего нажал кнопку на телевизионном пульте. Телевизор издал несколько осторожных звуков, и Харри склонился вперед, чтобы лучше слышать. Казалось, лицо Катрины брат озаряется светом каждый раз после вспышки фотокамеры. Она внимала вопросу из зала, плохо слышному в микрофон, а вот ее голос, когда она давала ответ журналисту, звучал ясно и четко. Не могу вдаваться в детали, только повторю, что полицейское управление ОСЛО во время расследования, совершенного сегодня утром убийства Свейна Финне, получило неоспоримые доказательства того, что за убийством Ракели Феоки стоит именно этот человек. Адвокат Финны объяснил полиции, что тот рассказал ему, как убивал Ракеля, потом сознательно подставил Харри Холле. «Да?» — Катрина указала на кого-то в зале. Харри узнал голос Моны До, криминального репортера ВГ. «Разве Винтеру не стоило прийти сюда и объяснить, каким образом они в Крипасе позволили Финны обвести себя вокруг пальца?» Катрина наклонилась вперед к лесу микрофонов. «Наверное, Винтер сделает это на пресс-конференции в Крипасе». Полицейское управление Осло перешлет ему всю новую информацию, которая имеет отношение к делу Ракели Феоки. Но мы сегодня собрались здесь прежде всего для того, чтобы поговорить об убийстве Свейна Финне, потому что этим расследованием будем заниматься только мы». «Но как вы можете прокомментировать работу Винтера?» — не отставала журналистка. «Весь Крипас официально обвинил в убийстве невиновного, погибшего полицейского из отдела убийств, между прочим, вашего подчиненного!» Харри увидел, как Катрина замерла, прежде чем ответить. Сглотнула, собралась и снова заговорила, четко выговаривая каждое слово. «Не я!» ни полицейское управление Осло. Не критикуем работу Винтера и его подчиненных. Скорее наоборот, надо сказать им спасибо. Один из следователей Крипаса, Сан-Мин Ларсон, принимал активное участие в установлении личности вероятного убийцы Ракеле Фёлки. Последний вопрос. Да? Газета Dagbladet. Вы сказали, что у вас пока нет подозреваемых в убийстве Финна. У нас имеются источники, утверждающие, что ему угрожали другие, отбывшие свой срок заключенные. Полиция занимается этой версией? — Да, — ответила Катрина Брат и посмотрела на Кедзьерский. — Позвольте поблагодарить всех вас за то, что пришли, — произнес он. — Время следующей пресс-конференции еще не назначено, но мы... Харри подал сигнал бармену, что звук можно... выключить. Он увидел, как Катрина встает. Вероятно, сейчас она отправится домой. Интересно, кто сейчас сидит с Гертом? Он вспомнил ребенка, который лежал в переносном автомобильном кресле, улыбался, не спал и смотрел на Харри, пока тот нес его по улицам города. Когда он позвонил в квартиру Катрины, то почувствовал, как его крепко ухватили за указательный палец и посмотрел вниз. Крохотные беленькие пальчики держали его палец, как бейсбольную биту. Эрко-голубые глаза отказывали ему вправе уйти и оставить его здесь, в таком положении». Они говорили, что теперь Харри в неоплатном долгу перед ним. И когда Харри стоял в темной подворотне на другой стороне улицы и смотрел, как Катрина выходит из дома, он чуть было не шагнул в свет уличных фонарей, чуть не рассказал ей все, чуть не позволил ей принять решение за себя и за них обоих, за всех троих. Харри выпрямился на барном столе. Он увидел, что бармен поставил рядом с ним на стойку бокал с коричневым содержимым. Харри колебался. «Всего один бокал. Он знал, что это говорит голос, к которому нельзя прислушиваться. Тут ты думать нечего, ты заслужил маленький праздник. Ну же, вперед!» «Нет». «Как то нет? Ладно, если не хочешь отметить победу, то прояви, по крайней мере, уважение к умершему, выпей за них, ты бессердечный урод!» Харри знал, что если вступит в дискуссию с этим внутренним голосом, то проиграет. Он посмотрел на табло с расписанием вылетов, потом вновь перевел взгляд на бокал. Катрина наверняка отправилась домой. А что, если выйти отсюда, взять такси и снова позвонить в дверь? И на этот раз ждать ее на свету, восстать из мертвых? Почему бы и нет? Он ведь не может прятаться вечно. Тем более, какой смысл скрываться теперь, когда с него сняты все подозрения? И тут в голове у него промелькнула какая-то мысль. В машине под льдом реки было что-то важное, но это ускользнуло от него. Вопрос в том, что он может предложить Катрине и Герту? Чего больше принесет в данном случае правда — вреда или пользы? Черт его знает. А может, он вообще придумывает эти дилеммы, чтобы найти повод сбежать? Он вспомнил маленькие пальчики, обхватившие его указательный палец. Командирский взгляд. размышление Харри прервал телефонный звонок. Он посмотрел на дисплей. «Это Кая». Ему снова показалось, что она где-то рядом. Хотя, возможно, Тихий океан не так уж и далеко, в конце концов. — Привет! Как твои дела? — Работаем круглые сутки. Я только что проснулась, проспала четырнадцать часов. Стою перед палаткой на пляже. Сейчас восходит солнце. оно похожа на красный воздушный шар, который надувается. Скоро оторвется от горизонта и взлетит. — Харри смотрел на бокал. — А как ты? Как проходит пробуждение? ох и не спрашивай спать было легче то горе которое ты сейчас начнешь переживать будет сильным к тому же ты потерял еще и бьорна скажи а рядом с тобой есть человек который может тебя утешить ну разумеется а как же иначе неправда хари никого у тебя нет интересно почувствовал ликая что он улыбнулся мне осталось принять несколько решений сказал он ты для этого мне звонил — Нет. Я хотел сказать, что положил ключ на место. Спасибо, что приютила меня. — Приютила, — повторила Каи вздохнула. — Землетрясением снесло то немногое жюлье, что здесь было, но тут очень красиво, хари Красота и уничтожение. — Красота и опустошение, ты же понимаешь, да? — Что я должен понимать? — Это завораживает. Ох, Харри, я и сама чувствую себя опустошенной. Он приблизительно представлял, что за этим последует. — А ты не мог бы прилететь сюда, хари На уничтоженные землетрясениям острова в Тихом океане? — В город Окленд, в Новой Зеландии. Международные силы координируются оттуда, и я отвечаю за безопасность. Я вылетаю туда на транспортном самолете сегодня вечером. хари посмотрел на табло. — Бангкок. — Возможно, оттуда есть прямые рейсы в Окленд. — Мне надо все взвесить, Кайя. — Хорошо. — Как думаешь, сколько времени? — Одна минута, и я перезвоню тебе. — Хорошо? — Всего одна минута? — Ее голос наполнился радостью. — Да, я подожду. Они положили трубки. Кари так и не притронулся к стоявшему перед ним бокалу виски. Он мог исчезнуть. — Погрузиться во мрак. И вот он ухватил ее, Ту мысль, что все время ускользала, Ту, что пришла к нему в машине под льдом. Нет, даже не мысль, а ощущение. Там было холодно, страшно и одиноко. Но не только. Там еще было тихо. Удивительно мирно. Он снова посмотрел на табло вылетов. Место, где человек может скрыться. Из Бангкока он может перебраться в Гонконг. Там у него остались связи. Он почти наверняка сможет найти себе работу, причем вполне легально. Или же отправиться в другую сторону. Южная Америка, Мейхка, Каракас. В самом деле исчезнуть. Харри потер шею. Билетная касса закрывается через шесть минут. Катрина и Герт или Кая и Окленд. Джим Бим и Осло. Трезвенник в Гонконге или в Каракасе. Харри залез в карман и достал маленький... синий серый металлический кубик посмотрел на точки на его сторонах сделал вдох сложил руки потряс его и бросил на стойку бар